рассказывает кронпринц Вильгельм. Идея, предложенная подполковником Васильчиковым, крайне взбудоражила не только меня. Даже моя добродетельная Дона и та пришла в нервное состояние, узнав, правда без подробностей, план дерзкого побега Мареты. Дона. Августа Виктория Фредерика Луиза Феодора Джени, Супруга Вильгельма II, Императрица Германская. Друг и доверенное лицо Ники прибыл в Берлин инкогнито, но я сразу узнал его по описанию своего казака. «Принц Серж, князь Сергей, предложил организовать исчезновение Марета из оперы. Это единственное место, куда Марета может выезжать, не привлекая подозрений, где присутствует множество людей, проследить и проверить которых невозможно. Абсолютно. За дело мы взялись уверенно и я бы, наверное, определил радостно». И помочь Нике, следуя заветам незабвенного дедушки, и насолить матушке, которая просто помешалась на своей англофилии и русофобии. Конечно, на нее слишком сильно повлияла болезнь папеньки, но все же нельзя так забываться. Дона сообщила маман о своем намерении посетить оперу. Тангейзер не слишком любим матушкой, но однако ж она не стала противиться, полагая, что мрачная и торжественная музыка соответствует моменту и общему настроению. а мораль оперы, возможно, наставит сестренку на путь истины. Ее согласие простерлось настолько, что она даже сама пригласила Марету, избавив тем самым моего верного Штефана от необходимости вновь прорываться с боями в ее апартаменты. Вечером Дона и Морета отправились в театр. Я не поехал с ними. Не только из-за того, что вместе со мной в театр отправилась бы целая толпа маменькиных шпионов и соглядатаев, но и потому, что был рад провести вечер с моими любезными Вильгельмом и Фридрихом. Вильгельм и Эйтель Фридрих – старшие сыновья Вильгельма Второго. В описываемые момент им 6 и 5 лет соответственно. С ними я до ночи играл в лошадки и солдатиков, изображая взятие Седана.